Глава шестнадцатая «Мне, как радушному хозяину, нужно вам что-то предложить?» — спросил я, возвращаясь в гостиную. «Я вкус повинный», — хмыкнул Тёма. Обойдешься, ответил я менту, поворачиваясь к бару. «Виски, коньяк, джин, «Кофе», — ответил Макс, а Артём кивнул. «Мы на машинах, да и середина дня вообще-то». «Кофе, так да кофе!» Не стал я спорить. «Ну так что вы надумали?» Спросил Артем, который отсутствовал на утренних посиделках. «Макс говорит, что информация о подпольных предприятиях и черной бухгалтерии у Гусарова может быть на планшете. Он у него всегда под рукой», Сказал я, подавая свежесваренный кофе. «Дай хоть конфетку какую-нибудь», Буркнул Макс, глотнув напиток. «У меня холостяцкая берлога, только мясо, только хардкор!» — заржал я. «Так это еще лучше, я вообще голодный!» «Я охренел, нашел хозяюшку!» «Но они хоть и не очень приятные, но все же гости, поэтому я пошел доставать все, что нашел готового в холодильнике». «А почему вы решили, что на планшете информация?» — спросил Артем. «Его и пустой кофе устроил». «Может, там его расписание, он как-никак занятой человек?» «Нашлись свои люди в его офисе», — ответил Макс, явно не желая говорить, кто это. «Перестань кормить собаку колбасой», — рыкнул я на Макса. «Сам с ним, потом будешь два километра бегать, ему уже ошейник мал». Макс виновато посмотрел на меня. «Оно как-то само, автоматически». Стив нашел слабое звено и теперь бессовестно заглядывает в глаза Максу. «Собака воспитана у меня так, что от чужих не возьмет еду, если меня нет в поле зрения. А вот если я доверяю людям, будет нагло выпрашивать. Я пытался с этим бороться, затем плюнул. Не так часто ко мне приходят гости. И что мы будем делать с информацией, даже если ее получим?» — спросил Артем. «Шантажировать?» «Вообще там такое поле деятельности!» Я усмехнулся. «Что можно натравить АБЭП, прокуратуру, налоговую и так далее? Если знать, куда травить, то, я думаю, можно Гусарова засадить далеко и надолго». «Ты думаешь, он не через подставные лица это делает?» Спросил Артем. «Он должен был бы себя обезопасить». «Ну, все не продумаешь, Тем, ответил Макс. «Когда у тебя такая империя подпольная, то ты в любом случае как-то повязан». «А других вариантов нет?» — спросил мент. «Есть. Отдать деньги?» Доедая последний кусок колбасы, ответил Макс. «Тебя вообще дома кормят?» — ехидно уточнил я у парня. «Кормят? Но Олеся сегодня с утра по делам умотала, а мне самому лень готовить». Пожал плечами Макс. «Мне этот вариант не нравится», — нахмурился Тёма. «Нам теперь тоже», — ответил Макс. «А вот Катя резко передумала, нас втягивать не хочет». «Я вот что думаю». Неожиданно пришла мне мысль. «Я все же встречусь с посредником. Скажу, что девушка все поняла и собирает деньги. Но не уверен, что она справится в срок. Уточню, можно ли как-то добавить времени». «Может, он выведет нас на Гусарова?» «Ну, можно попробовать. Заодно установить личность посредника. Если что, то его пришьем к делу», — ответил бывший мент. «Моя встреча не должна быть зафиксирована. Напрягся я, вспоминая, что сижу с ментами и обсуждаю свои заказы. Мне плохая репутация ни к чему». Парни переглянулись. «Хорошо». Наконец выдохнул Артём. «Если что, мы его потом как-нибудь вплетём. Типа его в кафе узнали или ещё что-то. Если вдруг дело дойдёт до полиции. Пока неофициально всё делаем». «А может, всё же дать делу ход?» Неуверенно предложил Макс. Но мы с Тёмой так посмотрели на него, что он тут же пошёл на попятный. «Да, что это я?» «Если бы это был не Гусаров...» — протянул Артем. — Да даже чиновник какой-нибудь можно было бы пободаться, а так? И как Катя умудрилась? Я усмехнулся. Вспомнилась цитата из известного советского фильма «Полюбить так королеву, проиграть так миллион». Вот так и у Кати. Нет полутонов. Если влипнуть, то максимально сложно, чтобы не преступник с хорошими связями в криминальном мире, ни мент, Ни предприниматель не могли просто отмазать. «А ты не можешь договориться?» Спросил Артем. «Поговорить с...» Он запнулся, подбирая формулировку. «Нужными людьми». Я покачал головой. Пробовал. Никто не хочет с ним связываться из-за какой-то девчонки. Я даже денег предлагал. Может, мало предлагал? — усмехнулся Макс, прекрасно понимая, что это не так. — Как ты вообще с ней познакомился? Это же случилось до задания. Я улыбнулся. — Если я расскажу, Тёма меня засадит. — Ладно, потом без него расскажешь, — засмеялся Макс. — Ага, а ты мне, из третьих рук информация не считается, — улыбнулся Артём. — Конечно, это все странно. Я вообще стараюсь избегать общения с блюстителями закона. Против них ничего не имею, когда они не имеют против меня. Но все же сталкиваться стараюсь как можно реже. А тут прямо дружеская идиллия. Шутим, обдумываем планы на выходные. Странно все это. Хотя меня не особо напрягает. Тогда я сегодня встречусь с посредником, а там уже будем думать, исходя из ситуации. Кате пока ничего не говорим? Парни переглянулись. «Как бы она дров не наломала!» — протянул Макс. «Она взбалмошная, кто знает, что ей в голову придет!» «Я постараюсь следить за ней. Переехать не могу, опасаюсь, что спалимся!» — ответил в душе, соглашаясь с Максом. «Мы еще немного поговорили, решив, что Артем поищет информацию на Гусарова, а я постараюсь нарыть что-то по своим каналам. Времени, конечно, катастрофически мало. Катя. «Мам, никто ее не бил!» Я убрала телефон от уха, так как навряд ли что-то новое услышу. Вопли вроде стихли, и я решила продолжить разговор. Кристина ввалилась ко мне в дом, велела встречать папу, флиртовала с моим парнем. «Ну, конечно, Рома не мой парень, но Кристина-то не в курсе». А он оказался не падок на легкодоступных девиц и вышвырнул ее, но ни разу не ударил. «У Кристины есть свой парень. Зачем ей к твоему клеиться?» Снова возмущенно спросила мама. «Потому что она стерва!» Не сдержалась я. «Катерина!» Высоким голосом вскрикнула мама. «Я двадцать лет, Катерина! Хватит, мам! У меня своих проблем выше крыши!» Ты только и думаешь о себе. Отец с вами встретиться хотел. Тоже мне дочери. Прошипела мама, решив ударить по больному. Каков отец, такие и дочери. Выплюнула я, что в общем-то не должна была говорить. Могла хотя бы ради приличия спросить, что у меня происходит. У тебя постоянно что-то происходит. Ты неблагодарная. Отец вас вырастил, выучил, дал жилье. Вообще-то я сама поступила и с первого курса уже работала. А квартира твоя с бабушкой, отец тут ни при чем. Хватит, мам. Устало проговорила я. У меня действительно проблемы. Давай сделаем вид, что у нас дружная семья и просто положим трубки. Я тут же сама последовала своему совету. Хотелось бы впасть в истерику, да не получится. Голова занята другим. Даже мамины несправедливые обвинения не смогли выбить из нее Гусарова. Может, сходить к нему на поклон? Извиниться? Он же любит, когда бабы ползают возле его ног. Мне не нравится, что ребята так впряглись в мою проблему. Если он действительно такой псих с большими возможностями, то лучше, если мои друзья вообще не станут мелькать перед ним». До вечера я ходила, собираясь с мыслями и периодически спрашивая у Гугла, кто такой Гусаров. Конечно, информации о его связи с криминалом было очень мало, скорее домыслы и выводы, но даже этого мне хватило, чтобы понять, что я влипла по самой небалуй. Звонок в дверь раздался очень неожиданно. Я с облегчением увидела в глазок, что это Рома. «Я ненадолго». По-хозяйски зашел мужчина вглубь квартиры. «Хорошо, проходи», — предложила я как гостеприимная хозяйка, хотя, похоже, этого и не требовалось. Рома вел себя как дома. «Как ты?» — спросил мужчина, присаживаясь на диван. Я пожала плечами. Примерно так же, как и утром. Его близость путала мысли. Я на самом деле хотела поговорить с ним, попросить прекратить военные действия, но его безумно вкусный аромат туалетной воды сбивал с толку. Я сделала вдох поглубже, чтобы отвлечься, и не заметила, как Рома походкой хищника приблизился ко мне. «Я действительно тороплюсь», — сказал он, беря меня за подбородок. «Иначе бы уже впечатал тебя в стену». Я сглотнула. Образы были слишком живыми, чтобы проигнорировать их. «Очень жаль», — улыбнулась я, делая к нему шаг, чтобы стать еще ближе. «Неизвестно, сколько у меня времени». Рома сразу сделался серьезным, убрав руку от моего лица. «Не говори глупостей», — рыкнул он. «Я тебя сумею защитить. Вопрос только в том, чем придется жертвовать». «Почему, Ром? Зачем тебе это надо?» Спросила я, кладя руки ему на плечи. Широкие плечи. «Тебе нужны причины?» Обнимая за талию, спросил мужчина. «Я просто не привыкла, что кто-то может проявлять ко мне заботу, не требуя ничего взамен. Я жду подвоха». Тихо прикасаясь своими губами к его губам, сказала я. Рома укусил меня за нижнюю губу, затем с улыбкой провел по ней языком. Привыкай, кошка!